Глава 99 Несколько дней я ждала новых неприятностей. Но ничего не происходило. Статья наделала много шума. Ее перепечатали неаполитанские газеты, снабдив комментариями. Незнакомые люди звонили мне, говоря слова поддержки, писали письма. Шли недели, и я свыклась с мыслью, что предстану перед судом. Я выяснила, что многие мои коллеги испытали это на себе, и некоторым из них пришлось гораздо хуже, чем мне. От тягостных мыслей меня отвлекали повседневные заботы. Некоторое время я старалась не видеться с Лилой, не желая, чтобы она подтолкнула меня к очередному неверному шагу. Книга по-прежнему хорошо продавалась. В августе я увезла детей в санта мария дико столабата. Лейлас Энса Энсо тоже собирались снять домик на море, но закрутились на работе и никуда не поехали, а Тину, разумеется, отправили со мной. Среди бесчисленных забот того лета одной что-то надо, другая плачет, эти ссорятся, а еще надо в магазин и готовить еду. Моим единственным удовольствием было встретить на пляже пару отдыхающих под зонтиками с моей книгой в руках. Осенью дела пошли еще лучше. Я выиграла престижную премию с солидным денежным вознаграждением. Я чувствовала себя талантливой и преуспевающей, да и материально все крепче стояла на ногах. Но радости и восторга первых недель после выхода книги я больше не испытывала. Мир вокруг меня словно потускнел. Я во всем выискивала дурное. С некоторых пор и вечера не проходило, чтобы Энсо не накричал над Дженару. А ведь раньше он почти никогда не повышал голос. Когда я приходила в офис Site, Лила, как правило, о чем-то шушукалась с Альфонсо и рассеянно махала мне рукой, дескать, подожди. Также она вела себя, разговаривая с вернувшейся в квартал карман или с Антонио, который по неизвестным причинам отложил отъезд на неопределенный срок. Ясно было, что вокруг Лилы сгущаются тучи но она не посвящала меня в свои дела, а сама я предпочитала держаться от них подальше. Затем последовали два ужасных события. Сначала Лила случайно обнаружила, что у Дженаро исколоты все руки. Я никогда не слышала, чтобы она так орала. Подстрекаемый Лилой Энсо набросился на парня с кулаками а поскольку оба они были здоровяки, изрядно поколотели друг друга. На следующий день она уволила из Basic Side своего брата Рино, несмотря на мольбы Дженару не увольнять дядю и клятву, что это не он подсадил его на героин. Разыгравшаяся трагедия поразила девочек, особенно Деды. — Почему тетя Лина так обращается с собственным сыном? — Потому что он сделал то, чего делать нельзя. — Но он уже взрослый. Может делать, что хочет, только не то, что может его убить. Почему? Жизнь-то его. Пусть делает с ней, что ему нравится. Имеет право. Вы ничего не понимаете в свободе, даже тетя Лина. И Деда, и Эльза, и Има были потрясены криками и проклятиями, которые изрыгал не нибудь а их любимая тетя Лина. Дженаро заперли дома, и он целыми днями выл как безумный. Прежде чем покинуть «Бэйсик-сайт», его дядька Карино разбил дорогущий компьютер. А теперь шлялся по всему кварталу и, на чем свет, клял сестру. Однажды вечером к Лиле пришла пенуча умоляя снова взять мужа на работу. Она притащила с собой свекровь. Лила встретила мать и невестку неласково. Их крики и взаимные оскорбления были слышны даже у меня дома. «Ты нас отдаешь прямо в лапы Салара!» вопила в отчаянии пинучча. — Так вам и надо, — ответила Лила. — Я из кожи вон лезу, вкалываю на вас. От вас никакой благодарности. Но все это были мелочи по сравнению с тем, что случилось несколько недель спустя. Только страсти немного улеглись, как Лила поссорилась с Альфонсом. Он был ценным сотрудником Сайт, но в последнее время вел себя вызывающе пропускал важные деловые встречи, а если на них и являлся, то распугивал клиентов своими манерами, макияжем и тем, что говорил о себе в женском роде. Черты Лилы исчезли с его лица, несмотря на все его усилия. Мужское начало брало верх над женским. Его нос, лоб, глаза становились все больше похожими на отцовские. «Отцовские». Одна мысль о том, что в нем просыпается Дона Акилле, вызывала в нем отвращение. Он будто пытался сбежать от собственного тела, все больше тяготившего его, и иногда пропадал на несколько дней. Когда он возвращался, на лице почти всегда виднелись следы побоев. Он снова брался за дела, но работал без желания. Однажды он исчез окончательно. Лила и энса повсюду искали его, но безуспешно. Тело Альфонса нашли несколько дней спустя на пляже королье Его забили насмерть и выкинули тело в море. Сначала я не могла в это поверить. А когда осознала, что это правда, меня пронзила боль, которая долго не проходила. Я вспоминала, каким он был, когда мы учились в гимназии. Вежливый, ко всем внимательный. Мариза так любила его, а Джино, сын аптекаря, так над ним издевался. Я помнила его и за прилавком колбасной лавки во время летних каникул. Как же он ненавидел эту работу. Про более позднюю часть его жизни я знала мало. Мне было трудно вызывать в памяти его облик последних лет. Он как будто выцвел. Забылись и времена, когда он управлял обувным магазином на пьяце-мартире. Это все Лила виновата, думала я сгоряча. Своей манией манипулировать другими она сломала его, вывернула наизнанку, воспользовалась им и бросила на произвол судьбы. Свое мнение я изменила почти сразу. Лила знала о смерти Альфонса уже несколько часов но продолжала злиться на него, возмущалась, что ему больше нельзя доверять, и никак не могла остановиться. Затем, прямо посреди своей гневной тирады, мы были у меня. Вдруг сползла на пол от невыносимой боли. Тогда я убедилась, что она любила его больше, чем я. И больше, чем Мариза. Да и сам Альфонсо часто говорил мне, что она помогала ему, как никто. Несколько часов она была не в себе, бросила работу, потеряла интерес к Дженаро, отдала мне Тину. Их отношения с Альфонсо были сложнее, чем я себе представляла. Она смотрелась в него, как в зеркало. Видела в нем себя, пыталась извлечь из него частицу себя. — Все не так, как я писала во второй своей книге, — растерянно думала я. — Все ровно наоборот. Альфонсо, наверное, очень нравилось то, что делала с ним Лила. Он предложил ей свое тело как живой материал, и она вылепила его заново. По крайней мере, так мне казалось в тот короткий период времени, когда я пыталась осознать произошедшее и успокоиться. На самом деле, все это всего лишь мои предположения. В реальности ни тогда, ни потом Лила ничего не рассказывала мне об их отношениях. Оглушенная страданием, она закрылась в себе и ни с кем не разговаривала до самых похорон.